Глава шестнадцатая Уже собирался уходить вместе с демоном, но прилетел Курлык и начал жаловаться, эмоционально размахивая крыльями. «Ты успокойся», — указал пернатому на жордочку. «Что там? Говоришь, какого-то мужика нашел? Быстро закивал Курлык. Успокаиваться он не захотел, так как тот мужик щелкал семечки и не захотел делиться ими с голубем. А после грубо прогнал курлыка и продолжил спокойно уничтожать одну семечку за другой. Так нагать на него, пожал я плечами. Хотя, возможно, это даже лишнее, ведь мужик ни в чем не виноват. Просто ест семечки и не делится с курлыком. Но такова природа голубей. Ведь Вселенная создала их для этой высшей цели — гадить на всех и не задумываться о последствиях. задумался голубь. Ведь и правда странно, что он сам и не догадался. Так что вскоре пернатый взмахнул крыльями и спешно удалился, чтобы выполнить свое предназначение и обгадить того мужика с головы до ног. Я же продолжил спокойно собираться дальше. Прихватил с собой парочку артефактов, переоделся в походный костюм и повесил на пояс меч. Но стоило направиться к двери, как снова послышалось хлопанье крыльев. Но теперь Курлык был уже немногословен, так как вернулся он с картошкой в клюве. И все бы ничего, вот только эту картошку ему явно туда забили силой. «Ну и как-то хотел», — усмехнулся я. «И такое бывает». Пернатый не стал ничего отвечать, лишь устало разлегся на столе на всякий случай провел быструю диагностику и ушел со спокойной совестью. Ничего жизни голубя не угрожает, а с картошкой в клюве он разберется как-нибудь сам. Покинул замок и сразу встретился с Рафиком. Демон уже довольно долго ждет меня в машине и, чтобы не терять времени зря, заполняет какие-то файлы на своем ноутбуке. Даже не думал, что рогатый окажется настолько работоспособным. Вот что значит. Направлять энергию и злость в правильное русло. У демонов много сил, слабо эту расу никак не назовешь. Вот только тратят свою энергию они совершенно нерационально. Когда есть возможность, они отправляются в другие миры, чтобы грабить и убивать. А когда такой возможности нет, они начинают убивать друг друга. Причем под любым предлогом. Посмотрел Коса, получи топор в голову. «Громко хохотал во время пьянки? Вот тебе как тём по горлу!» Не могут они спокойно сидеть на месте и получать удовольствие от покоя. Им всегда нужен хаос, будь то сражения, драки или же битвы в правовом поле. Потому в их мире настолько сложные и запутанные законы, которые можно трактовать совершенно по-разному. Благодаря такой путанице и у юристов появляется возможность тратить свои силы на разборки между собой. Ты уверен, что нам стоит отправляться вдвоем? Может, взять с собой небольшой отряд, уточнил я. Не то чтобы мне нужна защита, но вместе как минимум веселее. Зачем? Нам не придется сражаться. Рогатый закрыл ноутбук. Есть место, где примут даже человека. И уже оттуда мы доберемся до Академии Дворецких. Может, тогда транспорт возьмем с собой? Подумал, что Корги Коню было бы интересно побывать в Инферно. «Да зачем? Возьмем в крепости Виверну или упряжку адских гончих и доберемся с ветерком», — улыбнулся Рафик. А я просто пожал плечами. Мы отправились в сторону башни, а я пытался вспомнить, когда в последний раз гулял по демоническому плану. Тогда не удалось нормально пообщаться с местными жителями, ведь они почему-то постоянно нападали и говорить совершенно не хотели. А умирали слишком быстро, так что было даже немного обидно. Очень интересно пройтись там и изучить это место получше. Пообщаться с представителями демонической расы, узнать, как они живут, познакомиться с их бытом. Да и ездовые животные у них тоже довольно интересные. Чего стоит тот же лавовый червь? Забавное существо, но в прошлый раз оно пыталось меня сожрать. Вскоре мы добрались до башни, поднялись на самый верх на лифте, Мерафик отправился к центральному кристаллу, чтобы внести настройки для открытия портала. «Я и сам в прошлый раз выбирался через это место», — проговорил демон, водя ладонью по мерцающему огненному кристаллу и перемещая магические символы внутри. «Ты уверен, что это хороший выбор?» — усмехнулся я, вспомнив, чем закончилось его бегство. «Может, давай я внесу несколько настроек, и мы переместимся сразу к вашему королю?» «Только подскажешь, где он живет?» «Ой, да меня поймали на другом конце страны», — возмутился Рафик. «Да и то сам виноват. Нужно было поторопиться, а я хотел успеть распродать все свое имущество здесь». Он тяжело вздохнул, вспомнив, сколько золота отнял у него тот древний демон. «Ладно, я почти закончил. Проверю координаты, и можно открывать портал». Еще за пять минут он несколько раз обежал вокруг кристалла, после чего снова внес какие-то правки, и только тогда влил немного силы в кристалл, чтобы активировать проход. А следом мы спокойно зашли в портал и оказались в довольно живописном месте. Инферно. Есть в нем что-то. Хотя я предпочитаю пейзажи с наличием хоть какой-то растительности. Но тут все совсем иначе. Например, вокруг множество скалистых гор, большая часть которых состоят из черного камня. Внизу плещутся лавовые озера, от которых вверх поднимается едкий туман. Обычному человеку хватило бы и пары вдохов, чтобы потерять сознание. Но Рафик втянул этот воздух полной грудью и прикрыл глаза. Также заметно, что в нашем мире ему холодновато, ведь здесь температура держится на отметке примерно в 40 градусов. Не могу точно сказать, в какое время суток мы оказались здесь. Небо довольно светлое, хоть и затянуто плотной красновато-серой дымкой. Здесь, в принципе, все отдает либо красным, либо черными цветами. Разнообразие вносит лишь языки пламени, что изредка вырываются из лавы внизу. Эх, немного промахнулся, воругался рафик. Придется немного пройтись. Так даже лучше, похлопал его по плечу, после чего отправился следом за демоном. Видно, что эти места он знает отлично и бывал здесь точно не один раз. Справа высокие скалы, слева небольшая лавовая речушка с крутым берегом, а мы отправились по безжизненному, растрескавшемуся полю в обход скалы. А растительность здесь все таки есть. Иногда можно встретить небольшие сухие кустики, практически без листвы. Также у подножья горы попадается жухлая травка, Как раз у таких зарослей мы повстречали местную живность, что-то вроде козлов, только довольно крупные, и с огромными закрученными пылающими пламенем рогами. И на этом все, Больше живности не нашлось. Становится понятно, зачем они так рвутся в другие миры. И одновременно непонятно, почему бы демоном не перебраться в другое, более плодородное место. А то, чем они здесь будут питаться, если все их башни вторжения будут по эффективности примерно такие же, что появились на моих землях. Вскоре мы обогнули скалу, и перед нами возникла мощная древняя крепость из черного камня. Мощные стены достигают высоту по меньшей мере 15 метров. Многочисленные башни со множеством бойниц и орудиями наверху. Сама крепость квадратной формы окружает ее широкое поле с ядовитыми гейзерами. Безопасно пройти к ней можно по узкой извилистой дорожке, но даже она сплошь покрыта множеством магических ловушек. Это я почувствовал, когда мы подошли ближе, а вот Рафика подобный факт не заставил волноваться ни на секунду. «Ты не понимаешь», — усмехнулся он, — «они защищаются не от тех, кто придёт снаружи. Их двери всегда открыты для посетителей». Я прикрыл глаза и просканировал местность, сразу поняв, о чём он говорит. «Это что за тварь сидит внутри?» — удивился я. «Я таких даже не встречал. А нам разрешат посмотреть на нее? Или придется пробиваться боем?» «Шутишь? Нас непременно проводят к ней!» — рассмеялся Рафик. «Ты же взял немного денег, как я тебе говорил». Подряд с мешочком с золотом, а Рафику стало плохо. Все же он сказал взять пару медиков, но я решил перестраховаться и прихватил пару килограмм золота. Причем самых разных монет, от совсем крошечных до да довольно крупных грамм по сто. У меня уже собралась целая коллекция и подумал разместить их в специальные альбомы. Слышал в этом мире распространено коллекционирование монет, причем слышал о тех же аукционистов и продал уже немало монет из другого мира. Пока мы шли к крепости Рафик, вкратце рассказал историю этого места. Крепость построили около трех тысяч лет специально для одного существа. Ману долгие годы терроризировало эти земли, но в какой-то момент король призвал на помощь всех сильнейших лордов, и вместе им удалось заточить монстра в специально созданной для него тюрьме. Также был создан Орден Хтона, что должен следить за тварью и не допустить того, чтобы она снова оказалась на свободе. — А почему они просто не убили монстра? — удивился я расхохотался рафик вот сейчас дойдем и сам все поймешь мы подошли к воротам и те с грохотом приоткрылись даже стучаться не пришлось настолько здесь все оказалось гостеприимно добрый день путники нас поприветствовал демон в серой мантии до самого пола на голове у него был капюшон но через него торчали два острых рога что примечательно На меня, если и посмотрели, то без особого удивления. Видимо, людей они здесь видят не в первый раз. Впрочем, Рафик уже говорил, что у его демонического плана есть связь сразу с несколькими мирами. И мне почему-то кажется, что эти миры могут быть сопряжены с нашим. Надо будет изучить этот момент. Возможно, туда проще будет попасть через демонический план, чем взламывать защиту на порталах и провоцировать появление новых. «Прошу, пройдемте за мной!» Послушник ордена Хтона взмахнул когтистой лапой и вальяжно пошел куда-то по длинному коридору, каждый шаг ударяя посохом по каменному полу. Что ж, это действительно интересно. Тем более Рафик сразу предупредил, что просто так нас не отпустят. Послушникам тут слишком скучно. И они всегда хотят показать путникам страшного монстра. А после можно будет посмеяться за ужином и вспомнить, как глупые демоны или люди тряслись от страха и кричали, пытаясь сбежать из комнаты. Но это не все. Тут есть платная услуга, и очень хорошо, что я набрал с собой достаточно денег. Это явно того стоит, и обязательно нужно попробовать. «Прежде чем войти, вы должны узнать», — демон остановился и обернулся к нам. хотя рафамаль уже бывал там и видел» насколько страшное и древнее существо скрывается за этой дверью. «Да, да, хорошо. Может, пойдем уже?» Попытался его отодвинуть, но тот лишь нахмурился. «Даже великие демоны испытывают чуждый им страх при виде хтона. А чего тогда говорить про людей? На моей памяти как минимум двое сошли с ума, только увидев древнейшего. Скажи мне, человек...» «Готов ли ты встретиться с истинным ужасом этих земель?» — зачитал заученную пафосную речь он, а я пожал плечами. «Все, можно пройти?» — уточнил у него. А послушник тяжело вздохнул и дернул за массивную ручку двери. «Вот так бы сразу. Пойдем, Рафик?» «А можно я тут останусь?» — сдавленно проговорил демон, что вызвало довольную улыбку у послушника. «Я там уже бывал, мне хватит». «Ну уж нет». Пойдем вместе, схватил его за плечо и потащил следом за собой. Да уж, как вошел в комнату, так сразу и замер. Послушник, что отправился вместе с нами, теперь выглядел еще довольнее. Я предупреждал человек от одного взгляда, кто нам можно потерять сознание, и весь его вид кричит о том, что он и есть смерть. Расхохотался он, но я на его слова не обратил ни малейшего внимания. «Какая, однако, интересная дрянь. Вблизи он выглядит куда забавнее. Длинное, вытянутое, покрытое черной слизью тело, множество разнообразных конечностей. Думаю, в сумме наберется штук семьдесят. Щупальца клешни, когтистые лапы. Ух, кто на полный набор самых разных приспособлений для убийства других?» Но еще забавнее выглядит его морда. Огромная пасть наполнена несколькими рядами кривых длинных зубов. Морда вся усеяна множеством глаз, что смотрят в разные стороны. Правда, минимум пятнадцать из них сейчас уперлись немигающим взглядом прямо в меня. — Повторю свой вопрос, — посмотрел на послушника, а затем на Рафика. — Почему вы его не убили? Столько мяса зря пропадает. Могли бы пожарить и съесть. — А мы и так жарим и едим. Пожал плечами послушник и, подойдя ближе к твари, взмахнул когтями. На черной скользкой коже остались глубокие порезы, но не прошло и секунды, как они исчезли без следа. «Хтона невозможно убить. Оно восстановится, даже если от него останется одна крышня. Сильнейшие пытались уничтожить Хтона, но все усилия оказались тщетны» потому наш орден следит за тем, чтобы она не вырвалась на свободу. Мы поддерживаем заряд в магических цепях, постоянно проверяем их надёжность и... И всего за пару монет, путник, ты можешь ударить на своим мечом, а за десять монет — и вовсе попытаться его убить. К слову, за убийство Хтона назначена награда». Он указал куда-то в угол, где стоит покрытый пылью и заросший паутиной сундук. Вот почему они предлагают всем путникам посмотреть на тварь. Теперь понятно, за счет чего живет этот Орден. Не стал скупиться и отдал сразу четыре монеты, чтобы попробовать монстра на прочность. Благо, можно не торопиться, ведь все конечности и могучее тело надежно зафиксированы толстыми цепями. На каждом звене нанесены мерцающие руны, чтобы их было невозможно разорвать, и потому послушники чувствуют себя в безопасности. Достал меч и подошел ближе к монстру. Но в комнате сразу стало как-то шумно. Оглянулся и увидел, что под самым потолком комнаты есть несколько балконов. И сейчас там собрались, пожалуй, все служители ордена. Они толкаются, ругаются, и каждый хочет встать в первых рядах, чтобы посмотреть на мою реакцию. Хитрый, однако. Я им денег заплатил, а они при этом получили зрелище. Но мне не жалко. У них тут довольно скучно, и появление таких путников, как я, одно из немногих интересных событий за последнее время. Сначала решил нанести удар без усиления энергии. Рана на теле осталась неглубокая, а сталь заскрежетала от нагрузок. Плоть буквально выталкивала оружие, не позволяя прорубить даже верхние защитные слои кожи. Ладно, по-хорошему он не хочет. Потому зарядил меч целительской силой и нанес еще один удар. Он должен был ненадолго отключить природную регенерацию твари, и в целом примерно так и получилось. Рана осталась куда более глубокой, и меня окатило струей зеленоватой липкой крови. Вот только монстр слегка дернулся, рыкнул и активировал свой дар. Так что влитой мной энергии хватило лишь на несколько секунд, после чего рана снова затянулась. Ну, кое-что я для себя понял, и эксперимент можно считать завершенным. «Прошу прощения». Обратился я к послушнику. «А что будет, если я со стороны пасти подойду?» она вас укусит, и вы умрете. пожал плечами тот. «Это удовольствие будет стоить десять золотых, и нужно будет подписать некоторые соглашения». «Рафик, передай им деньги», — кивнул я своему юристу. Послушники на балконах загоготали и еще громче стали биться за лучшие места для наблюдения. Такого они не видели уже давно и каждому хотелось запечатлеть момент моей гибели, так что парочка демонов чуть было не свалилась через перила балкона. «Постойте, а документы?» — остановил меня рогатый послушник и протянул мне свиток. Только я хотел поставить свою подпись, но Рафик резко вырвал свиток у меня из рук, развернул его и стал внимательно изучать. «Все нормально, можно расписываться», — кивнул он через пять минут. И протянул мне ручку с кровью вместо чернил. Помни, как я ему подарил эту ручку и как он визжал от радости, даже поделился кровью и ни разу не ойкнул от боли. Подошел к пасти твари, посмотрел ей в глаза и протянул руку. Та не стала долго ждать, и сразу оттяпала ее по локоть, довольно заурчав. Зачем? Господин, она тебя сожрет! завопил Рафик. Он думал, что я буду сражаться с хтоном. «Ну уж нет, я пришел его покормить». «Интересно», — задумался я. «Но все равно сволочь». Забыл снять пальто и остался без рукава. Но следом скинул с себя верхнюю одежду и протянул теперь уже левую руку. Ее тут же постигла участь правой, а монстр забился, пытаясь выбраться из цепей. Тогда как послушники все как один хохотали где-то наверху. Увиденное их явно позабавило. «Понятно», — задумался я и почесал затылок, отрастающий заново рукой. «Ну а покушай еще, снова скормил правую руку, но теперь чудовище сожрало ее как-то без аппетита. «Ну», — попытался сунуть левую руку в пасть, но Хтон стиснул зубы и ни в какую не хотел открывать ее. «Нет уж, скушай таблеточку», — схватил монстра за ноздри и силой надавив, скормил еще одну руку. «И чего они так смеются? Совсем не понимают». Некоторое время Хтон просто жевал мою руку, потом снова начал вырываться из цепей и извиваться. А спустя пару минут его тело обмякло, и монстр стих. «Интересненько», — задумался я. «3127». В зале воцарилась тишина, и теперь демонам стало не до смеха. «Что значит 3127?» — тишину прервал голос моего юриста. «Столько видов болезней понадобилось, чтобы убить Хтона» вздохнул я. Думал, понадобится больше, но он ослаб за время пребывания в плену и был слишком голоден. Послушники все это время молчали. Они молча покинули балконы и спустя несколько минут также молча зашли в комнату содержания монстра через двери. Рогатые обступили тело твари, некоторые попинали ее копытами и убедились, что она действительно мертва. «Мертва!» удивленно проговорил седовласый усатый демон. «Мертва! Ха! Ура!» — заголосили остальные. «Наконец-то!» Один громче другого, они радостно кричали, рычали и визжали. «Стоп!» — голос усатого демона резко прервал веселье. «Но если кто он мертв, то что нам делать дальше? Нашим призванием было защищать мир от монстра». «Опаньки!» — хлопнул я в ладоши. «Так вам нужна работа?» А у меня как раз есть несколько свободных вакансий. А что? Да, это демоны. Но среди всех прочих демонов эти вполне нормально относятся к людям. А главное, для них действительно найдется немало работы в моем графстве. Ведь послушники они чисто номинально. На деле же почти все они могучие воины. Под балахонами у некоторых нетрудно разглядеть тяжелые латы. Да и сила, исходящая от послушников, говорит о многом. Но это логично, ведь они тут не только поддерживали магические путы, но и присутствовали на случай, если эта тварь вырвется на свободу. В Орден брали далеко не каждого, и многим только оставалось мечтать попасть сюда. Но помимо этого послушники тренировались все свое свободное время. Стоит ли говорить, что этого времени у них тут в достатке? Совет Братства Хтона. Некоторое время спустя. «Это вопрос, усатый демон окинул собравшихся тяжелым взглядом. «Что нам делать дальше?» Жизнь их к такому не готовила. И во всех старейших трактатах не было ни одного совета, как стоит поступить в случае смерти Хтона. Ведь братство создавалось исключительно для того, чтобы сдерживать монстра и защищать от него мир. Никто не мог даже предположить, что эта тварь смертна. И вот оказалось, что Хтон вполне может умереть, подавившись рукой странного путника. «Может, запишемся в армию лорда?» — предложил облаченный в латы демон. «Это ж придется в войнах участвовать!» — проговорил другой, и остальные согласно закивали. «Еще варианты!» Усатый снова окинул взглядом собравшихся. «Мы можем стать рыбаками!» Федос по прозвищу Рыбак!» Все посмотрели на демона в соломенной шляпе. «Ты можешь помолчать!» «Ну а что, хорошая идея!» — обиделся тот. Со своего места поднялся демон в латексной обтягивающей одежде с элементами брони на ней. «Вот ты!» — усатый указал на него. «Ты просто молчи! Даже не хочу слышать твою версию!» Тот сразу расстроился и сел обратно на свое место. «Я может согласиться с человеком. Он выглядит сильным, и один демон уже служит ему», — высказался кто-то из собравшихся. Рассматривается, согласно кивнул Усатый. Но нужно хорошенько взвесить решение. Еще есть предложение. Часа два демоны на перебой предлагали свои варианты. Некоторые отбрасывались сразу, другие оставляли для дальнейшего рассмотрения. Но чего-то подходящего идеально найти так и не удалось. Есть один вариант, проскрипел древний демон что все это время внимательно слушал остальных, но сам ничего не предлагал. «Слушаю вас!» — слегка поклонился командующий гарнизоном. «Сейчас расскажу!» <хе> — <-хе> оскалился старик и поднялся со своего места. «Только вы не пугайтесь! Это сложный путь!» Институт сейсмологии Российской империи. Примерно то же время. «Есть толчок!» — воскликнул младший сейсмолог. «Еще!» В комнате царил настоящий хаос. Люди носились из стороны в сторону и хватались за голову. Ведь произошло далеко не рядовое событие. Ученые несколько раз перепроверили данные, но ошибки попросту не может быть. Судя по показаниям, в море прогремело свыше сотни мощнейших взрывов. Показатели не могут врать, и информация точная. «Нужно срочно узнать точное расположение взрывов», приказал старший научный руководитель. «Но ведь мы узнали!» — прокричал сотрудник помоложе. Еще раз перепроверить!» — Ученый был готов вырвать последние волосы на голове. «Это не может быть правдой!» И действительно, точные координаты узнали уже несколько минут назад. Вот только верить в то, что эти координаты верны, мужчина не хотел до последнего. «Вот, снова перепроверили!» — перепуганный ученый указал на карту. «Взрывы происходят в красной зоне. Но как? Почему?» воскликнул руководитель и устало уселся за стол, после чего тяжело вздохнул и потянулся к телефону. Да, старший научный руководитель Степанов. Да, события высшей категории. Понял. Он положил трубку и тяжело вздохнул. Так, ждем дальнейших указаний. Совсем скоро дверь в кабинет распахнулась, и внутрь начали забегать люди в строгих, неприметных костюмах. Доложить? приказал один из них, подойдя к старшему. «В международном закрытом регионе происходят мощнейшие взрывы». Мужчина начал заикаться, понимая, чем это может закончиться. «Кому могло прийти в голову устроить там взрывы?» — возмутился агент, но помотал головой, понимая, что здесь он ответов не найдет. «Отправить в указанный регион имперский ястреб». «Есть!» — отозвался один из агентов и вышел из комнаты, чтобы передать приказ по рации. Вскоре принесли несколько экранов, и люди смогли увидеть изображение с высококачественных камер новейшего самолета-разведчика. Он быстро добрался до красной зоны и начал съемку. «Всем выйти!» — приказал один из агентов. «Вывести ученых! Это тайная операция!» «Отставить!» — приказал старший из них. «Мне поступило распоряжение оставить их. Возможно, понадобятся консультации». Тем временем разведчик обнаружил огромный самолет, что по размеру даже больше самого огромного транспортника в несколько раз. Размах крыльев свыше трех сотен метров, мощные турбины позволяют ему зависать на месте, а из трюма одна за другой вниз летят огромные бомбы. Каждая из них порождает мощнейшие взрывы, что заставляет воду взлетать на воздух, и кажется, будто бы море вот-вот закипит. Агенты только и успевали передавать по рации приказы. Вызвали боевую авиацию, направили в ту сторону флот. Совсем скоро появились истребители, и они тут же открыли огонь по цели. Но вражеский самолет оказался защищен от любых атак, и при этом на его корпусе расположилось множество турелей. Несколько выстрелов и пусков ракет, и все звено истребителей оказалось уничтожено. Эти события произошли буквально за несколько секунд, и ученые даже не успели удивиться. Правда, их больше беспокоили мощные взрывы, ведь практически все бомбы достигали самого дна, и потому приборы настолько отчетливо показывали встряски. А спустя всего несколько минут стало окончательно понятно, чего добивался тот огромный самолет. Произошло еще несколько взрывов, после чего люки внизу самолета закрылись, и в море появилась воронка. Вот огромный унитаз! — проговорил младший научный сотрудник, за что чуть было не получил подзатыльник как от своего руководителя, так и от агентов. «Не неси бред, придурок!» — выругался командир тайного отдела. «Они открыли портал». «Портал?» — удивился мужчина, но дальнейшие кадры сами ответили на все его вопросы. Воронка закручивалась все глубже, и казалось, она может затянуть в себя целую боевую эскадру военных кораблей. Вот только вскоре в ней показались странные твари. Некоторые похожи на жаб, другие – наполовину рыбы, наполовину люди. И от рыб у них, увы, задняя часть. Тогда как в руках эти твари сжимали трезубцы, гарпуны и прочее оружие. Они с легкостью выплывали из воронки и отправлялись во все стороны, тогда как агентам оставалось только наблюдать за этим. Отправлять еще одно звено истребителей было бы глупо и расточительно – А спустя пару минут из воронки показалось довольно крупное существо, похожее на помесь змеи и человека. Ростом этот монстр достигал порядка 5 метров, если не считать хвоста. Тело его покрывало золотистая прочная чешуя, а в руках он сжимал трезубец. Он выплыл из воронки и, обернувшись по сторонам, посмотрел прямо в объектив камеры самолета разведчика после чего на его морде появился довольный оскал, и в следующий миг он запустил свой трезубец. На этом связь с самолетом разведчиком резко прервалась, а в комнате повисла гнетущая тишина. «Надо доложить императору», — проговорил командир. «Кто этим займется? «Я могу», — отозвался один из агентов. «Только если в этом не замешан Булатов. А ведь и я не удивлюсь, если он прямо сейчас возьмет и выплывет оттуда». Конец книги. Текст читал Александр Башков.